Маркус. В обеденный перерыв я иду покупать Хелми платье на рождественский праздник в детском садике. Шестой этаж Стокмана – самое надежное место, чтобы найти детскую одежду, если нет времени. В особенности сейчас, когда тут вдобавок к основному ассортименту представлен бренд «Поппи». Я постоянный покупатель этой торговой марки и даже по какой-то не очень понятной причине испытываю гордость от этого. Нахожу славное серое платье с карманами на молнии. Ханми в любом случае захочет надеть свои розовые легинсы, а серый цвет несколько раз сбавит этой девчоночью приторность. Вот, между прочим, тоже странная штука. Девочка должна выглядеть девочкой, но не слишком. У финских детей волосы вырастают так поздно, что они и в год еще почти лысенькие. Поэтому родители в панике бросаются навязывать им розовые банты, чтобы прикрыть темечко. Я же считаю, что ребенок должен быть ребенком, и не стремлюсь покупать одежду, подчеркивающую пол. Ко мне подходит продавщица. Вам помочь? Думаю, купить вот это платье для дочери. Отличное платье. А вы не помните, ваша дочка примерно какого роста? На дворе 2019 год. В наше время отцы знают размер своих детей. Я, собственно, ничего другого и не помню. Тем не менее, отвечаю продавщице шуткой. Ну, наверное, что-нибудь от полуметра до двух. Продавщица в замешательстве. А сколько? Сколько ей лет? 105. 105? То есть не лет, а сантиметров. У нее рост 105 сантиметров. Мы как раз ходили в поликлинику на метасмотр в 4 года. Несмотря на эпизод с платьем, я успешно прохожу все испытания с праздником. Дарю воспитательницам своих детей по коробке конфет, сообщаю из Сале время выступления детишек, но на утреннике она так и не появляется. Сами ходят в класс, где изучают иностранный язык с погружением, и на рождественском празднике они поют на шведском. Краем глаза замечаю в последнем ряду Салу. Она наблюдает за выступлением дочери, натянув капюшон почти на глаза. Это добрый знак. И то, что она все-таки пришла, и то, что способна испытывать чувство стыда. Салли получше. Она хочет прийти на Рождество домой. Это должно меня обрадовать, но на самом деле несколько беспокоит. В последние месяцы жизнь детей вошла в спокойное русло, хотя в перспективе я, конечно же, надеюсь, что девочки будут жить с мамой. Это невероятно. Но временами я совершенно забываю о жене. Свыкся с нынешним положением дела, и оно меня даже устраивает. Я один забочусь о трех дочках, и у меня в жизни, кроме этого, нет ничего. Ну и хорошо. Тем не менее, на Рождество мы ненадолго становимся полноценной семьей. Набираю в Гугле поисковый запрос «Рождественские угощения для семьи с детьми». Первым выпадает блог под названием «Перезагрузка». На фотографии автора блога узнаю маму Адеи, одноклассницу Сайми. Может быть, тут найдутся хорошие идеи, что приготовить на праздничный стол. Что главное в рождественском застолье? Хорошая компания. Рождество — время единения, но еще и время милосердия. Мы, родители, в повседневной жизни все время заняты и куда-то спешим, поэтому в выходные рождественские дни стоит уделить время себе. Я познала эту истину на собственном горьком опыте, когда в прошлый раз после всего этого гастрономического цирка заснула в ночь на Рождество сразу после девяти. Возможно, мне не стоило накануне допоздна заниматься украшением торта шоколадными лепестками. Правило номер один. Не нужно все делать самому. Если тебя раздражает распихивать по цветочным ящикам маленькие елочки, не стоит этим заниматься, несмотря на то, что это славная традиция и прекрасное напоминание о бесконечном круговороте, совершающемся в природе. Не в состоянии сам вырастить брюкву для традиционной рождественской запеканки? И не надо. Даже теплое какао в сочельник вполне можно приготовить из готовой смеси. Вымотавшись при подготовке к прошлому Рождеству, Я решила, что на этот раз сама приготовлю только запеканки, винегрет и рождественский кекс. Ну и имбирное печенье, которое мы, разумеется, украсим вместе. Даже традиционного в нашей семье рождественского лосося купим в этом году на рынке, хотя ничто не заменит морскую рыбалку всей семьей накануне Рождества, к которой мы привыкли». «Пожалуй, этот сайт не для меня. Я предпочел бы что-нибудь попроще» рождественскую пиццу в красных и зеленых тонах, украшенную гномиками, или бургеры с бараниной, символизирующие рождение Иисуса, или даже рождественские куриные наггетсы, что-то такое, что я умею готовить, и на что у меня хватит времени и сил, и при этом устраивающее детей. Какая разница, традиционное блюдо это или нет, если никто его не станет есть? В сочельник мы всегда ходим в сауну в нашем жилищном кооперативе, но сами на этот раз не хочет идти в парную с мужчинами. Этого я не предусмотрел. «Девочки растут?» У них наступает переходный возраст, подростковый возраст, множество самых трудных возрастов, о которых у меня нет ни малейшего представления. Они в бассейн ходят в другую раздевалку, хотя, может, мне теперь тоже полагается ходить с ними в женскую. К счастью, у нас много комнат, в которых я смогу уединиться, когда дом захватят подростки. За это остается благодарить моих родителей, обеспечивших мне стабильное в материальном плане будущее. Они не одарили меня любовью и средствами решения сложных проблем, но, по крайней мере, обеспечили финансовыми инструментами, чтобы прятаться от трудностей в разных комнатах. Я одеваю Хелми и Сюлью в купальные халаты, и мы, смеясь, бежим через заснеженный двор в сауну. Девчонки успевают ловить ртом крупные влажные хлопья снега. В парной сидит несколько малознакомых соседей. Наш сосед сверху подогревает интерес девочек к приходу Деда Мороза. «С наступающим! Ну и что вы попросили подарить вам на Рождество? Писали письмо Деду Морозу?» Хелми соглашается обсудить свои пожелания. «Да. Мой маленький пони, друзья, домашние животные, большую Скай и... все равно что». «А Дед Мороз сможет защитить тебя все равно что?» «Конечно сможет. У него же есть олень». «Это все равно что стоило кучу денег, но неполноценность их сумбурного детства компенсируется хотя бы материально. Мои родители каждое Рождество посылают девочкам что-нибудь огромное и совершенно бесполезное из самой Флориды. Приезжать на Рождество в Финляндию они не хотят. Говорят, что это слякотное время. Но на самом деле они не в состоянии встречаться с внучками. Сюльви уже выходит из возраста, когда верит в Деда Мороза, и ждет совсем другого гостя — свою маму, которая из-за постоянного отсутствия превратилась в глазах детей в какое-то сказочное существо наподобие Деда Мороза. «А у нас есть мама? Как мама успевает приготовить пасту с песта для всех детей в мире? Ты веришь в маму? А у мамы есть олень?» Этот же вопрос мучает дочку и на полке в парной. А мама придет в сауну. Сейчас очередь мужчин и маленьких девочек. Мама придет позже, прямо домой. подбрось к солнышко водички на камне. Сосед смущается и принимает участие в разговоре традиционной для Фина формулировкой. Что тут поделаешь? В раздевалке открываю пиво и выдаю дочкам зеленый лимонад в бутылочках с мумитролями. Девочки остаются пить его в раздевалке и хихикают, изображая, как хмелеют от сладкого напитка. Соседом выпиваем свое пиво на террасе во дворе. Рождество нервирует его, как и меня. Первое Рождество после смерти жены. Мои соболезнования. Непривычно. Рит всегда сама все готовила к празднику. Извини, в такой день не сдержался. Да не бери в голову. У меня тоже нервы ни к черту. После сауны причёсываю девочек и заплетаю им косички, как они хотят. Кладу рождественские платьицы и колготки на подлокотник дивана. Мне хочется показать Салли, что я справляюсь. Оставляю детей смотреть детские передачи и упаковываю оставшиеся подарки в красивую бумагу. Подписываю имена на открытках, чтобы прикрепить их к подаркам. Приношу из нашей кладовки в подвале объёмный пакет, прибывший из Флориды, и прячу его до вечера в шкаф в прихожей. Ощупываю и стараюсь угадать, что внутри паи паевого фонда или хотя бы кукольный домик. Раскладываю поделки, которые дети приготовили в подарок маме, в подходящие красивые пакеты. Я и сам купил сале подарок. Разумеется, книгу. Я не осмелился прямо спросить у продавщицы, что выбрать для невротического человека в депрессии. Она порекомендовала исторический роман. С ним трудно промахнуться. сала вряд ли станет сравнивать себя с людьми, жившими в Британии XVII века при Королевском дворе девчонкам не терпится когда придет дед мороз попозже когда придет мама должна уже скоро я достаю телефон она обещала быть здесь больше часа назад отправляю сообщение ты где дети ждут я не смогу прийти простите О, вот же черт возьми как будто мне не хватает нервотрепки с дедом морозом и еще одно сказочное существо решило испортить нам рождество начинаю механически выставлять угощение на стол разумеется сами не сделал ни запеканок ничего либо еще еда приготовленная мамой создает настроение я же просто разогрел полуфабрикаты в микроволновке и красиво разложил их на столе расставляю и включаю электрические свечки идите ужинать мы еще не досмотрели традиционный рождественский стол был ошибкой девочки почти ничего не едят наливаю себе бокал красного вина и ем свой рождественский ужин в одиночестве оставив девочек перед телевизором. «Вам обязательно нужно поесть до того, как придет Дед Мороз! Пиццу! И мама любит пиццу!» Достаю из морозильной камеры замороженные пиццы доктор Эдкер и ставлю их в духовку. Совершенно неизвестный мне немецкий доктор снова выручает меня. Если мы когда-нибудь встретимся, я расцелую его и подарю ему все розы мира. Утром по радио говорили о том, Как важны для создания рождественской атмосферы традиционные блюда, любимые люди и спокойная обстановка? Напрасно они недооценили значение немецкого доктора. Разрезаю пиццу и несу тарелки детям, которые сидят на диване, уставившись в телевизор. Сообщаю неприятную новость. Сейчас самый подходящий момент, когда у них есть хлеб и зрелище. Но для того, чтобы отвлечь внимание от содержания моего известия, потребовался бы еще стробоскоп из цирка и дым машин, как у киношников. — Девочки, мама заболела и не сможет прийти. Старшая швыряет праздничную пиццу на пол и решительными шагами пересекает комнату и громко хлопает дверью. Я смотрю на ее сестер, которые только начали мусолить свои пиццы и выглядят на удивление довольными. Иду в комнату к Сайме. — Уйди. — Солнышко, я знаю, что ты расстроена. Она обещала прийти. — Да, обещала, но не смогла. Мы и без нее прекрасно проведем Рождество. Ну, конечно. Без сомнения, Дед Мороз придет через час и принесет тебе новый телефон, айфон. Даже это ее не утешает. Она зарывается лицом в подушку и плачет. Я пытаюсь погладить ее по спине, но она сбрасывает мою руку. Отстань, папа, иди к черту! И где она этому научилась? Наверное, от меня. Ладно, пусть сама успокоится. Любимая моя. Не буду тебе мешать. Наряды младших девочек по-прежнему лежат на подлокотниках дивана, переодевают дочек для создания атмосферы торжества, хотя праздничное настроение улетучилось. Пусть будет хотя бы видимость идиллии, если уж ее нет в реальности. Расположение духа у всех несколько улучшается, когда в дверь стучится Дед Мороз. Он задает обычные вопросы, но чувствует, что в данном случае следует действовать по сокращенной программе. И Сайма вылезла из своей комнаты, чтобы получить подарок. Борьба между мамой и айфоном заканчивается в ничью. Девочки по очереди подбегают за подарками. Я забыл в мешке подарки для Салы, и Дед Мороз не успевает сориентироваться в ситуации. А здесь написано «Маме». А где же мама? Младшенька озирается и протягивает подарок для мамы мне. Ну... Папа передаст. Так-так, ну, теперь Дедушке Морозу надо спешить. В мире еще половина детей без подарков. Изучающая новый iPhone старшая дочка не сдерживается. Зато у них есть мама. Счастливого Рождества! Дед Мороз закрывает за собой дверь и, безусловно, не позднее, чем сразу, отхлебывает водки из припасенной бутылочки, несмотря на свое Дед Морозовское честное слово провести Рождество в трезвости и за рулем. Обстановка несколько разряжается после того, как все получили множество интересных подарков. Зря принижают значение вещей и денег. Во всяком случае, в нашей семье они делают Рождество сносным. Не хорошим, но хотя бы сносным. Тем не менее, мама не идет у детей из головы. Мне не хотелось бы, чтобы они привыкли к такой ситуации. И чтобы они думали, что мать вот такая. Она не такая. Сала больна. Ребенок этого не понимает. Отправляясь умываться, Сюльвия опять подступает ко мне с вопросом. «Мама на нас сердится?» «Конечно нет, мама вас любит. Просто она болеет и не может проявить свою любовь. А если она болеет, то значит умрет?» «Не умрет. Маму хорошо лечит. Но если умрет, она навсегда попадет на небо?» «Этого я не знаю. Посмотрим в Ютубе. умрет ли она навсегда?» Сами, которая чистит зубы рядом, поправляет младшую сестренку. «В Ютьюбе про это нет, надо в Гугле искать». Улыбаюсь этой идеи, но все-таки вмешиваюсь. а такие серьезные вопросы нет ответа даже в Гугле. Как объяснить детям, что такое смерть? И как им объяснить, что мама обязательно с ними встретится на небесах, если она не в состоянии повидаться с ними даже на земле? Потом в кровати все вместе читаем книгу рекордов, которую получила в подарок старшая дочка. Девочки по очереди засыпают рядом со мной. Осторожно встаю и убираю из кровати собравшихся здесь пони и других зверюшек, книги, лего и прочие вещи. Укладываю детей и на цыпочках ухожу на кухню. Отрезаю толстый кусок рождественской ветчины и сооружаю бутерброд с горчицей на ломте ржаного хлеба. Открываю пиво и перемещаюсь в гостиную. Устраиваюсь на подоконнике в Эркере и смотрю на притихший Хельсинки. Все, конечно, дерьмово, но я неплохо справляюсь, думаю про себя. Это последнее, что приходит в голову, прежде чем слезы наворачиваются на глаза. Никак не могу сдержать их. В женских журналах мне, правда, доводилось читать, что и мужчины плачут. Я гашу свет в нашей украшенной к Рождеству квартире, сажусь на край кровати и смотрю на своих прекрасных спящих детей. Опять подступают слезы. Иду в ванну и умываюсь. После этого по одной разношу дочек по их кроваткам. Дети часто смотрят щенячий патруль. Действие там происходит в бухте приключений в небольшом муниципалитете где-то в Канаде. Мэр бухты приключений – беззаботная женщина, которая часто делегирует принятие решений своей любимице, ручной белой курочки. Затушение пожаров и спасательные работы там отвечает десятилетний мальчик, которому помогают щенки. И при этом жизнь в целом городе налажена, кажется, лучше, чем моя. Ну хорошо, понятно, что все это вымысел. Однако мне часто и собственная жизнь кажется выдуманной. В некоторые дни я чувствую себя героем какой-то комедии, где мужчина вынужден один ухаживать за детьми. А в другие дни это может быть фильм ужасов, где непонятно, выживет ли кто-нибудь вообще. Конечно, не стоило этого делать, но я отправляю Салли сообщение, в котором желаю ей гореть в адском пламени. Да, она психически больная, но при этом остается взрослым человеком, и у нее есть три дочери, которые в ней нуждаются. Мне становится легче от того, что я могу из сали подпортить праздничное настроение.